Стало тихо. Стёпа услышал, как на пол льётся вода. Он поднял глаза. Там, где только что плавала золотая рыбка, теперь была прямоугольная пробоина. Выстрелами выбила всю метровую секцию аквариума. За ней стоял ассистент повара в тёмных очках, сжимая в руках помповое ружьё необычайно большого калибра. Самого повара видно не было. наверно упал на пол. За столиком, где сидели спортсмены, кто то охнул